Его право та, что так неосторожно лезла в сумочку, была вывернута самым жестоким и противоестественным образом. Кудрявая девушка, от которой столь драматично оторвали ласкового партнёра, вскинула ладони к щекам и истерически завизжала. "А ну, заткнись!" рявкнула маска, обращаясь сразу к обоим. И для доходчивости воткнуло мужчине в рёбра небольшой крепкий кулак. Удар был отлично поставлен. Жертва болезненно охнула, захлебнулась и рухнула на колени, спасая ещё неповреждённые части тела. Девица перестала визжать и только всхлипывала. До неё, видимо, вдруг дошло, что голос, доносившийся из-под маски, тоже был женским. А значит, на снисхождение, которое ещё могли бы проявить затянутые в серый камуфляж мужики, в данном случае рассчитывать не приходилось. Она тихо сползла на пол и отважилась лишь поёрзать, одёргивая юбчонку. Следом за группой захвата уже вбегали другие сотрудники. Девушка в маске весьма неохотно выпустила своего подопечного, со стоном вкусавшего невкусный палас, и тот получил наконец возможность показать содержимое своей поясной сумки. Милиционеру пришлось лезть туда самому, поскольку жертва произвола могла только бережно разминать правую руку и шёпотом материться, с ненавистью косясь в сторону мучительницы. В сумочке оказалось удостоверение на имя Валентин Михайлович Кочтитова, причём столь грозное, что молодой лейтенант проникся невольным почтением. Командируя группой захвата, впечатлите казалось трудней, но в дальнейшем Кочтитова опознали жители квартир на первом этаже и напротив. Как выяснилось, он прибыл на вечеринку ещё накануне. При том, забыв бумажку с адресом в другом пиджаке, номер дома кое-как вспомнил, а вот квартиру хоть тресни. Он и спрашивал жильцов, где найти столеровых, а сосед напротив, указавший ему нужную дверь, видел и слышал, как в семидесятой радостно встречали опоздавшего гостя. Само по себе это никому железных алиби? не давало, но удостоверение было уже очень солидным, и, казалось, вдобавок подлинным, так что Кочетова отпустили раньше других. Вечером он сидел дома, недовольный и злой, и смотрел новости. Телевизионщик нынче пошел разворотливый, нового представленного правда запечатлеть не успели. Но милицейскую бегодню застали в самом разгаре. Хмурый офицер морщился, как от зубной боли, рассказывая, что на Эльхана Оглы допустили явно киллера высокого класса. Высшего, ревниво пробурчал Валентин. Высшего. Действительно стрелял он под очень неудобным углом. И тем не менее каждая мастерски посланная пуля в голову, шею и грудь была смертоносной. Причём два из трёх выстрелов делались по уже павший, то есть движущийся мишени. Это значило, что промежутки были невероятно короткими. Работал как в тире, сквозь зубы прокомментировал офицер. А то как же Смягчаясь, согласился с ним Валентин. Увидев крупным планом кровь на ступеньках, он усмехнулся. Ещё приклеили бы к ней 100-долларовую купюру, и метафора была бы полная, хотя и двусмысленная. Цена жизни в нынешние благословенные времена. А что? Нравится это кому или нет, а неоценимого действительно не бывает. Закон природы. Глупые плывут против ветра, умные подставляют ему паруса. Такая братская игра. Валентин потянулся за соком, необдуманно пустив в ход правую руку, и локоть очень нехорошим образом ёкнул, выстилив болью.